Отсюда видно, что технология приготовления не менее важна, чем рецепт блюда. В данном случае у вас было и то, и другое, и если вы делали все точно, то и результат получился хороший. Но не менее важной для вашего успеха было и другое обстоятельство. Вы имели дело при приготовлении блюда, изделия исключительно с готовыми продуктами, с фабрикатами. А что это значит? Это значит, что все использованные вами для приготовления нового изделия компоненты – мука, масло, дрожжи, молоко – были совершенно готовыми, сделанными фабрично-заводским промышленным способом и имели уже определенный стандарт качества, как правило, высокого уровня. Вам оставалось только соединить и перемешать эти компоненты. Пропорции и вес, объем, смеси также были даны, поэтому ошибки быть не могло. Да и выпечка не требует особого искусства. Время ее было приблизительно обозначено. В остальном работала печь, а не вы. Поэтому при приготовлении домашнего хлеба в данном случае часть успеха приходится на долю промышленности, подготовившей компоненты, а часть на долю плиты, духовки. Теперь, раз уж мы заговорили о плите, самое время определить разницу между листом и противнем. Оба эти предмета кухонного или, вернее, печного оборудования вошли в быт нашей страны сравнительно недавно, не более двухсот лет назад, с появлением европейской плиты, имеющей духовой шкаф. Ни в одной из систем печей, которыми пользовались у нас русская печь, Украинская груба, кавказской и среднеазиатской тонир или тандыр. Таких приспособлений не требовалось. Хлеб, лепешки, пироги, пряники – все это либо помещалось непосредственно на кирпичной подпече, либо прикреплялось к ее глиняным стенкам у тандыра. Иногда лишь черный хлеб в русской печи клали на капустный лист. Да и то для вкуса, а не для успеха выпечки. И лист, и противень, заимствованный из французской кухни через немецкую. Лист, то есть прямоугольная металлическая пластина, без всяких рантов и загнутых краев, появился первым. Это было во второй половине XVIII века. Назывался он по-немецки «блатт», И на русский язык это слово вначале не переводилось, а называли его «бляха», «бляшка», «жестяная бляха». Ибо когда иностранные повара, не знавшие русского языка, говорили «бляд», то их русские крепостные ученики повторяли «бляха». Впоследствии, уже в начале XIX века, в связи с тем, что поварскому искусству стали обучать не устно, а письменно, используя переводы иностранных поваренных книг, появилось слово «лист». Прямой перевод на русский язык. В это же время стали различать лист простой, железной жестяной, для выпечки булочек, небольших сдоб, ватрушек, пирожков, всех изделий из дрожжевого и слоеного теста и лист пирожный или кондитерский, медный, луженый, для выпечки печенья, песочного, сахарного, масляного и для других мелких кондитерских изделий. Разница в материале, металле листа а также в его толщине имело значение так как разные металлы обладают разной теплопроводностью разной степенью его нагрева лист выбирался в зависимости от используемого продукта это разумеется не лишне учитывать и сейчас противень пришел в нашу кухню почти одновременно с листом в период устного обучения поварскому ремеслу по немецки это прямоугольная сковорода из железа называлась брат панны то есть сковорода для жарения, для запекания. Она имела довольно высокие борта, от одного дюйма 2 см, до полутора, а иногда и до двух. Эти борта могли быть либо перпендикулярными к плоскости сковороды, либо наклонными, образуя с ней тупой угол. Первоначально брат панны как трудное для произношения слова, трансформировалось в устном языке в брод-пань, а потом приобрела совсем русскую окраску, превратившись в противень. В русской кухне противень широко используется при запекании в духовке больших кусков мяса,